Ареал. Зеленая зона. Развалины нефтепромысла Нижний Одесс. 6 августа 2012 года. Второй день нелетной погоды. 5 часов 20 минут. Как ваше плечо, уважаемый немой. Выражение лица хозяина представляло собой воплощение участия и обеспокоенности. И если вам трудно дается разговор... Мы можем отложить беседу на некоторое время. Здоровье превыше всего. «Вывезу!» — немой скривился, баюкая руку с окровавленной повязкой, уложенную в перевязи на груди. «Маслину из меня вытащили, медовуху особовскую вкололи, отпускает понемногу». «Раненых много!» Фикса ощерился стальными коронками зубов и полез в карман наскоро очищенного от грязи дорогого импортного охотничьего костюма измазанного в крови. Уголовник достал шприц-тюбик со слегка светящейся желтовато-прозрачной жидкостью и принялся отвинчивать защитный колпачок. — Теперь эта медовуха в натуре дороже, чем на вес золота. За нее уже грязня идет. Он вколол лекарство Немому. — В таком случае уважаемому Немому будет уместнее получать уколы здесь, в моем офисе. Хозяин убедился, что Немому быстро становится лучше, и занял свое кресло. «Не стоит будоражить общественность, а накопленном нами экстренном запасе эксклюзивных медикаментов никто знать не должен. Он невелик и предназначен исключительно для наших с вами нужд». Фикса молча кивнул и выбросил ставший ненужным шприц-тюбик в хозяйскую урну. Волшебный препарат осоповских лепил действовал на глазах и, избавившийся от боли немой, расслабился, обмекая в мягком гостевом кресле. Все еще хорошо закончилось. У немого чуйка на мусорные маслины. Вовремя на срыв метнулся. Так бы не руку, а голову прострелило. Фикса поправил немому повязку и занял второе гостевое кресло. Больше посадочных мест в хозяйском офисе не имелось. С самого начала строительства новой малины в Нижнем Одессе это место задумывалось исключительно для них троих. Типа элитный клуб, как сказал хозяин. С тех пор, как особ по своей радиостанции начал блатовать фраеров на кипиш против сателлита, взаимоотношения Фикса и Немова с хозяином, как говорится, перешли на новый уровень. Только законченный дебил не смог бы допереть, что за океанский шпион Меркулов, фото которого сателлит показал по своему ТВ РАЗ-500, и есть хозяин, а Фикса идиотом не был, да и у Немова с головой все в порядке. Когда он мотал свой второй срок за мокруху, то схлестнулся на заточках с авторитетом из хачей. С тех пор хач кормит червей. А у него покоцаны голосовые связки. Но мозги кубаторят, дай бог, каждому. И сомнений в том не испытывает никто из тех, кто знает Немоа лично. Короче, картинка тогда перед зомбоящиком сателлитовских с фотокарточкой хозяина во весь экран нарисовалась еще та... Они мгновенно смекнули, что отныне хозяин зависит от них целиком и полностью, потому что ищемиться ему некуда, мусора везде достанут так или иначе, его кротов и прочих крыс в своих рядах они теперь знают и примут быстро и без беспалево, а уголовной братве он чужой, и любой сдаст его в два счета ради совсем немаленького бабла, обещанного сателлитом в качестве вознаграждения. Однако сам Фикса сливать хозяина за бабки не торопился. Бабло имеет свойство заканчиваться, да и денег сейчас у Фикса выше крыши. Хозяйские темы всегда приносят нехилый навар. Именно это является настоящей ценностью. Способность хозяина мутить такие интриги, в которых любой и интриган черной масти вместе с бесом ногу сломят. Другого такого прошаренного мозга Фикса не встречал. И терять столь ценный ресурс было совершенно не в его интересах. Здесь, в Ариале, своя жизнь. И проблемы межгосударственных отношений отсюда очень далеки. Кто бы ни сидел в теплом кресле на верхушке системы, Икс будет нужен каждому царьку. Значит, жизнь в Ариале не остановится. А красиво жить, как известно, не запретишь. Хозяин красиво жить умело любил. В чем Фикса был с ним всецело солидарен и отказываться от хорошей жизни абсолютно не собирался. Идти на первый после разоблачения разговор к хозяину было крайне некомфортно. Шанс выхватить мину имел место быть, но Фикса и сам был матер, как волчара. Потому умело скрыл мандраж. А они с ним долго двигались по утопающему в темноте подвалу, засеянному минами, тщательно сверяясь с нанесенными на грязные обшарпанные бетонные плиты путеводными царапинами и на всякий случай орудуя перед собой металлоискателем. Добравшись до тронутой ржавчиной металлической двери, Фиксо воспроизвел условный стук и, как ни в чем не бывало, заявил, что они пришли перетереть о делах. Хозяин шкириться не стал, и дверь открыл быстро, потратив всего пару минут на отключение мин-ловушек. Он с неизменной лыбой на физиономии заявил, что рад видеть своих близких друзей, провел их в офис и сразу же заяснил, что все то, о чем вещает ТВ-сателлита, есть лажа и подстава тандема. Коррумпированная власть таким незамысловатым способом пытается переложить ответственность за свои преступления, приведшие к гибели сотен тысяч людей и превращению ареалов в пожизненное заключение для десятков тысяч, на плечи оппозиции, борющейся против режима ради всеобщей свободы и хотя бы какой-нибудь справедливости. Короче, хозяин прозрачно намекнул Фикси что теперь они нужны друг другу еще больше, чем прежде. У них типа взаимовыгодный симбиоз. Фикса с ним им обеспечивают хозяину безопасность и спокойную жизнь в достатке и комфорте, в обмен на что получает финансовую и аналитическую поддержку плюс все остальные хозяйские возможности и способности. На единоличную власть хозяин не претендует, в знак чего даже стол для переговоров в гостевом кабинете хозяина на новой хате стал круглым. Ясное дело, что последнее утверждение было чистой воды понтом, двум паукам в одной банке не усидеть. Но Фикси президентское кресло нахрен не уперлось, его устраивало рулить хозяйской бригадой и в то же время иметь уверенность в том, что в случае возникновения опасной и запутанной интриги есть кому прокусить тему и развернуть происки врагов в свою пользу. В этом хозяину равных не было». А в остальном авторитет Фикса в бригаде был непререкаем. Поэтому в Тебуке новую малину для хозяина отгрохали еще лучше двух прежних. В натуре президентские апартаменты в каком-нибудь шестизвездочном отеле в Дубае. Сам Фикса там никогда не был. Но заценил фото из глянцевого журнала, который хозяин использовал в качестве образца для рабов, которые строили ему хату. Чтобы все получилось качественно, рабов пришлось захватывать среди нефтяников. Гемор с этим был еще тот, но тема того стоила. Попасть хозяину без его ведома невозможно. Минами и прочими ловушками напичкан весь подземный этаж, на котором располагается хозяйская хата. И в то же время свалить без палева хозяин не сможет. Потому как секретный выход, о котором не знает никто, кроме фиксы, немого и самого хозяина, проходит через хаты Немова и фиксы. Рабов, которые все это строили, хозяин по доброй традиции замочил, и за сохранность тайны переживать не приходилось. В тот момент Фикса в который раз убедился в том, что мозг у хозяина идеально заточен под запутывание и распутывание интриг, хозяин не просто согласился с тем, что тайный ход с его малиной будет проходить через их хаты, но сам предложил этот расклад. Типа, они есть его близкие, а кроме них он не доверяет никому что, впрочем, не мешает ему носить под пиджаком мину. С понтом пояс шахида только маленький. При этом счастливую улыбу давить хозяин стал еще чаще и никогда не забывал продемонстрировать, что всем доволен, особенно своими близкими. Первое, что он замутил, это запас той самой волшебной осоповской медухи и эксклюзивный резервный фонд на троих. И сейчас Фикса был этому рад. «Итак, наш союз с сателлитом просуществовал недолго». Хозяин перевел взгляд с глаза Нимова на Фиксу. «Тандем решил избавиться от нас вопреки здравому смыслу. Жаль, мы предлагали им взаимовыгодный бизнес. Без нашего участия наладить нефтедобычу в Нижнем Одессе они не смогут, а особенно после того, как нефтепромысел будет полностью поглощен желтой зоной». «Нам стоит подготовиться к ракетно-артиллерийскому обстрелу. Белов отдаст такой приказ. Как только получит доклад об уничтожении особ, очень вероятно, что в настоящий момент соответствующие военные подразделения уже двигаются к огневым позициям на нейтральных территориях». «С особом тема срослась не полностью!» фикс вновь поморщился. «Там все мутно нарисовалось!» «Сначала все шло по твоему плану. Баба подставная пролезла к ним на малину и в нужное время замацала шестое чувство. К тому моменту наша братва со сталкерами завела сателлитовских молотобойцев в желтую, и все ждали, когда берлога медведя засветится. Я запарился их опергруппы между аномалиями водить. Палево было конкретное. Хорошо, что среди мусорского спецназа никто в желтой зоне не шарит». Так бы точно прокусили, что у меня Ариадна. А особенно палево было с молотобойцами наемников, которых сателлитовские вымутили у военсовета. Пришлось дважды повязку на кулаке кровью поливать, чтобы не лохануться. Прокусить, кто из бугров наемников дал сателлиту своих молотобойцев, не получилось. Все были в масках и на конкретном шифре даже между собой почти не базарили. Ничего страшного. Хозяин не переставал улыбаться. «Вскоре в Канашьёль вселятся новые владельцы, и ответ на данный вопрос найдется сам собой. Продолжайте, уважаемый Фикса, прошу вас. Нам необходимо составить полную картину произошедшего». «Короче, как все почувствовали нашу подставную бабу? Отряды мусорские поперли к ней со всех сторон». Фикса привычно протянул руку к стоящему между гостевыми креслами столику и взял из вазочки горсть фисташек. Раньше он эти ништяки особо не ел, но за последний год пристрастился следом за хозяином. Теперь, оказываясь в гостевом кресле, рука тянулась за ними автоматически. — Как подошли ближе! — стальные коронки зубов сверкнули, раскусывая небольшой орех то мусорские бугры замацали свои шестые чувства в каждом отряде, как планировалось. Малина медведя срисовалась пять сек вместе с его бригадой, а оказалось, что она была не у развалинах старого сектора особ, а перед ними в здании какого-то склада, бетонная коробка старой постройки. И на малине чалилась не вся кодла медведя. Четверых не хватало, водяного не было точно. Я к нему на поляну ходил и хорошо его запомнил. Не было его на Малине. Неудивительно. Хозяин не задумался даже на секунду. Его супруга, дама-юрист, арестована тандемом и содержится в сателлите. Логично предположить, что водяной находится там же, где-нибудь неподалеку. В ожидании ареста тандема он заранее проник в город, изменив внешность. Не вызывает сомнений, что вместе с ним в сателлите находится контрразведчик из следственной комиссии Рентгена, встречает своего начальника. С тех пор, как тандем приступил к решительным действиям, они не стали покидать сателлит и пытаются собрать информацию, чтобы понять, как выживать дальше. Третьим отсутствующим является сама арестованная дама-юрист. А вот кто четвертый? Четвертым может быть кто-либо из бойцов «Медведя», осуществляющий силовую поддержку мероприятий по сбору информации. Но более вероятно, что это тот юный сталкер, отношение которого к организации «Медведя» долгое время никто не мог вычислить. Скорее всего, он осуществляет функции связного между «Медведем» и находящимся в сателлите контрразведчиком. Таким образом, непосредственно на базе должны были находиться все бойцы наших оппонентов. Московские ученые, обе наши дамы-марионетки, а также две загадочные личности — Болт и Лаванда. Болта не было. Фикс скривился. Я его не знаю, но среди сателлитовских молотобойцев были те, которые вели его к красной за пнем. Они мацали шестое чувство и базарили, что болта на базе нет. Лаванда была вместе с учеными. Совсем молодая карасючка с длинной косой, лет двадцать в шмотках гниц. Уголовник невольно перекрестился. И шеврон на груди лаванда. «Двадцать лет?» Хозяин удивленно шевельнул бровями. «Занятно, занятно». «Согласно материалам из ее личного дела, Лаванди сейчас 33. «Однако, давайте по порядку. Что было дальше?» «Дальше молотобойцы сателлита и военсовета поперли наш штурм». Фикса сбросил стоящее на столике ведерко со льдом скорлупу от фисташек и извлек оттуда стеклянную бутылку с водой. «И жестко обломились». А соп вокруг своей малины насадил пней и нарыл канав. На пни сели соленоиды в канавы студень, и я через Ре одну заценил. Там видно, что нарыли они все это совсем недавно, походу перед самым выбросом, потому что аномалии только наполовину половину успели сесть, и канавы залиты студнем не везде. Но через два выброса там будет в натуре дорога на тот свет». Короче, пару молотобойцев соленоидами прорубило. А где соленоидов не было, там и других аномалий полный беспредел. Как по продолу к берлоге медведя не подойдешь? А Соповские начали шмалять из всех стволов, замочили сателлитовским несколько рыл и отступили. Потом началась долгая жеванина со снайперами, минометами и штурмами до полудня. Закончилось все, как немой базарил. А когда понял, что на тот свет заезжает по-любому, разлил бухло и приманил зомбаков. Перед этим, как ты рисовал, медведь попытался замутить ученым побег, устроил залипуху. Они всей кодлой шестые чувства нацепили, и пока мусора на них отвлеклись, лаванда с учеными с прямо через засеянное аномалиями поля ломанулась. Короче, свалили они с малины потихой, — Как ты расклад давал? Но только втроем. Гимнастку с собой не взяли. — Втроем? — хозяин вновь швельнул бровями. — Странно. Не думал, что медведь окажется способен не простить молодую красивую девушку. Возможно, ей удалось спастись иным способом. — Нет. — уголовник отвинтил крышку и приложился к бутылке прямо из горлышка. — Наши сталкеры, которые мусорские кодлы водили, говорят, что гимнастку с медведем последними замочили. Малину Осоповскую под конец уже не видно было. Одно большое облако из дыма и пыли, в которое минометы шмаляли без остановки. Гимнастка с шестым чувством атакующих мусоров выпасала, а медведь их из пулемета валил. Сателитовские малину медведя так и не взяли, но замочили всех». Минометы до Талова там все перепахивали, даже когда зомбаки на малину ломились. Гимнастку минометами завалило, но на медведя еще шмаляла, зомбаки его и замочили. Их там набежало немерено, штук двести медведя валить пошли. Еще с полтысячи за мусорами ломанулись. Сателлитовские попытались присесть на ногу, но зомбаки их выщемили в пары километров от зеленой. И начался замес. И зеленой мусорам подошла помощь, молодобойцы из сателлита и дофига наемников. Всех вели совсем не фуфлыжные сталкеры. Тандем на эту тему раздуплился не по-детски. Короче, до замеса все боевики дошли без палева, и пару часов вся эта кодла от зомбаков отбивалась. Пока фронтовик не нарисовался. Вот тогда в натуре всем не до мочилого стало. «Есть информация о судьбе нашей марионетки», — вкратчиво поинтересовался хозяин. «Собака ее разорвала», — фикс осмерил взглядом оставшуюся в бутылке воду. «На глушняк». «Это проверенная информация». Хозяин бросил на уголовника многозначительный взгляд. «Эта дама в качестве живого свидетеля нам крайне нежелательно». «Сто фикса сделал еще глоток. Человек двадцать видели, как собака ломанулась в развалины Осоповской малины и выскочила оттуда с нашей подставной бабой в зубах. Бесова псина трясла головой в разные стороны, словно бешеная, пока у бабы руки-ноги не поотрывались. Их по сторонам разбросала вместе с кровищей. Баба орала, как резаная. За километр слышно было. Когда у нее рук-ног не осталось, собака перекусила тело с одного раза на две части и сплюнула. Потом свалила следом за фронтовиком. Тот мочил всех подряд без разбору, и зомбаков, и мусоров, и наемников. Кого видел, того и на тот свет. Штук двести трупов после себя оставил. Но пока не понять, кого больше, кого меньше. Все, кому бог дал, свалили оттуда очень лезво. Говорят, он всю ночь вокруг развалина соповской малины бродил. Может, и сейчас еще там. Что ж, одной проблемой меньше. Хозяин участливо посмотрел на обмякшего в кресле Немо. Дочь покойная, согласно нашему договору, отныне принадлежит уважаемому немому. Как только он почувствует себя лучше, то сможет забрать свою собственность. Однако вернемся к делу. «Что произошло с вашей командой? Вы добрались до ученых осопа? сателлитовский нас подставили!» Фикса с ненавистью скривился, обнажив стальные коронки. «Мы выпасали осоповских ученых там, где ты сказал, пока мусора осоп мочили. Я зашкерил три кодлы братвы на разных тропах, других путей там не осталось. Вокруг в натуре беспредел заномали. аномалий, проход только на тот свет». Ученым этим осоповским по-любому на нас выходить не пропустишь. Мусорам сатиритовским, которые малину медведя окружили, мы ухо залечили с понтом, перекрываем тропы, чтобы никто не ушел. Они это схавали и дергаться не стали. Через несколько часов ученые эти вышли на кодлу немо. Фикса отложил опустевшую бутылку и перевел взгляд на своего подельника. Тот все еще сидел, обмякнув, но повязка на простреленной руке перестала набухать кровью, и с лица уголовника исчезла мертвенная бледность. Загадочные медикаменты Осопа делали свое дело. «Ученых мы взяли», — хрипло произнес немой, не открывая глаз. «Тропа там была узкая. Сзади не зайти. Бежали они быстро, как по стадиону. Пришлось бросать молотобойцев в лоб». А соповские сразу за волыны схватились. Баба эта бесовская в из гниц, шныря в упор прострелила. Пришлось ее завалить. Она десяток маслин в фанеру выхватила, отлетела в оковы и выкатилась из них к склону, ровно между двух аномалий. А отмычка у нее была по-любому. Уголовник скривился и, не отрывая глаз, потер здоровой рукой пересекающий горло застарелый шрам. И Ариадна! Без нее так резво сайгачить по нафаршированному аномалии полю невозможно. Пока ученых ломали и вязали, она успела скатиться со склона к воде. Внизу небольшое озеро было. Там и подохло. Подойти к ней нельзя. Зов срубит сразу же, пришлось уходить. Но Ариадна у нее в клешне осталась. Я видел красный отсвет между пальцев мой умолк с болезненной гримассой, и выражение лица хозяина стало еще более участливым. «Уверен, это не фатальная проблема, уважаемый Фикса». Его взгляд скользнул с одного уголовника на другого. «Наверняка вы сможете найти способ добраться до этой Ариадны. Она принадлежит вам по праву». «Как стемнеет, возьмем кодлу рабов, тех, что недавно с Москвой притаранили, и сходим туда». Кивнул Фикса. Они прозов у воды еще не в теме. Привяжем канатом за ногу и будем отправлять к трупу по одному. Кто-нибудь до зомбирования успеет ариадну у жмура выхватить или крюк за труп зацепить. Короче, вымутим ариадну. Зацени, какой дальше расклад пошел. Ученых, мы повязали и потащили с открытого места в кусты. Немой открыл глаза и посмотрел на хозяина мутным взором. Тут маслины и полетели. Шмаляли не только мусора. Среди братвы несколько крыс оказалось. Своим спиной спины маслины запускали. Походу, продались они заранее. Мусора им раций свои замутили. Так нас и выпасли. Короче, замочили всех. Я маслину поймал, но успел свалить с божьей помощью. Зашкерился в кустах и пропас, что дальше было. Валили нас наемники, с ними были бугоры сателлитовского спецназа и несколько его молотобойцев. Как всю братву перебили, сразу замочили ученых осоповских. Трупы обшмонали и сбросили в раздиратель. Одновременно шмонали место замеса, искали, не валяется ли какая-нибудь научная шняга. Потом приволокли из кустов несколько трупов зомбаков с понтом. Это с ними у нас замес вышел. Забрались с собой наших крыс и ушли. Все очень быстро замутили. Заранее готовились по-любому. Ученых осоповских в лицо каждый знал. За ними пришли и принимать их не собирались. Мы, с братвоя, присоигачили туда через пять минут, но было уже поздняк метаться. Фикса с ненавистью оскалил остальные коронки. Успели только немо подобрать и нажмуров посмотреть. Сразу зомбаков набежало немерено, пришлось сваливать, еле ноги унесли. Всю ночь уходили, нечисть это повсюду, в натуре чуть ноги не стоптали по самые колени. Пока когти рвали, несколько раз на сателлитовских натыкались. Те на нас не кидались, наоборот базарили, где еще зомбиков нет и куда сваливать можно. С понтом, союзники. Походу про подставу эту никто не знает, кроме тех, кто ее замутил. «Так что мыслю я, из пушек по нам шмалять сателлитовские не станут. Сделают рыло тяпкой, типа не в курсе, что произошло у самих проблем через край». «Занятно», — неторопливо протянул хозяин. «Весьма занятно». Улыбка на его лице застыла, словно пластмассовая, как происходило всегда, когда дело пахло палевом. Фикса молча потянулся за фисташками. Походу, хозяина не обрадовало известие о том, что сателлитовские не собираются шмалять по бригаде из пушек с нейтралки. Значит, он учуял какую-то интригу, гораздо более мутную и опасную. В такие минуты умнее всего не мешать ему кубаторить. Хозяин без понту вату не катает. Если задумался, значит ищет способ выйти сухим из глубокой воды. А вместе с ним выйдет и фикса, и это главное. Правду базарят сателлитовские на тему того, что хозяин есть заокеанская крыса, или это действительно постановка властей против оппозиции, Фиксу не интересовало. При любом раскладе хозяину теперь от него щемиться невыгодно и особо некуда, что гарантирует их маленькой, но продуманной кодли круговую поруку. Значит, из любой стрёмной темы хозяин волей-неволей будет выпутывать не только себя, но и его. «Так что пусть кубаторит, это только на пользу. Отвлекать не будем». Стоящий по другую сторону стола человек продолжал улыбаться застывшей улыбкой. Итак, текущая партия закончилась тряхиванием фигур с шахматной доски. Меркулов внутренне усмехнулся. Начальство приняло решение пожертвовать им в угоду более приоритетным целям. И это в тот момент, когда он не просто перестал быть скомпрометированным агентом вторичной ценности, но наоборот, практически заполучил ценнейшие научные данные и ученых, являвшихся наиболее продвинувшимися специалистами в данной области. Начальство ухватилось за его отчет обеими руками и дало ему карт-бланш на проведение любых операций, лишь бы московские ученые и их разработки оказались в руках величайшей в мире державы. И вдруг все меняется. Да еще и в самый решающий момент. Тандем выходит героями из безвыходной ситуации, в любой другой обстановке сулящий им только крах, причем максимально громкий, болезненный и скоропостижный. Носители ценнейшей передовой научной информации уничтожаются вместе со всеми свидетелями их деятельности. И не приходится сомневаться, что процедуру зачистки тандем доведет до конца потому что истинной причиной всех протекающих сейчас громких событий являются именно уничтоженные ученые и результаты их деятельности, а особ же не более чем сопутствующий элемент. Теперь это ясно и не вызывает сомнений. К такому повороту он готов не был. Кто мог подумать, что сразу все глобальные игроки по обе стороны океана, уживающиеся друг с другом, подобно кошке с собакой, проявят непредсказуемое единодушие? Подобное может означать только одно – в дело вмешались сильные мира сего, те, для кого правительство и государственные границы не более, чем правила игры. Ими же и установленные для многочисленной и разношерстной человеческой массы. Нет сомнений, игру взяли под контроль светила уровня лорда Брильденберга, а быть может и выше. Научные достижения, полученные двумя никому неизвестными учеными, оказались слишком опасными для системы, и сейчас уже неважно, в чем именно крылась опасность. В угрозе углеводородной игле, на которой сидит мир, или же потенциально данные разработки имели еще больший системоразрушительный эффект. Важно, что Кремль получил негласное указание уничтожить угрозу, А все остальные глобальные игроки столь же самостоятельно поддержат решение Москвы о непримиримой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом в любых его проявлениях. И в этих сложившихся реалиях начальство решило Меркуловым пожертвовать. Возможно, Кремлю необходим яркий фантик, упрощающий отвлечение электората от истинной действительности. Возможно, на родине посчитали старого резидента, утратившим благонадежность в связи с зависимостью и подстраховались на тот случай, если он ради потенциального излечения пожелает сыграть с учеными в свою игру и сильно усложнит исполнение воли светил. Скорее всего, имеют место быть оба этих фактора. Как бы то ни было, его Меркулова не стали предупреждать о смене приоритетов и оставили на доске среди прочих шахматных фигур у неведений. Заокеанский резидент мысленно скривился. Фактически от него отказались и отдали на откуп Москве, что неудивительно, учитывая уничтожение ученых особ и их разработок. Отныне запретные территории перестали быть кладезем научных перспектив. Безреволюционной научной составляющей ареал не более, чем большой нефтепромысел, затерянный в полудиком и опасном захолустье. Тратить огромные бюджеты на содержание резидентуры? Не имеющий других задач, кроме наблюдения за взаимоотношениями руководства коррумпированного колхоза с руководством уголовных банд и сообществ различного полукриминального сброда, не имеет смысла. Если бы не зуд, начальство вытащило бы Меркулова из этого болота, в котором он гниет вот уже три с лишним десятка лет. Но с зависимостью вне ареала долго не живут. Нет ничего удивительного в том что за океаном решили извлечь из своего резидента напоследок максимальную пользу. Москва получает козла отпущения Ее международные оппоненты дружно откажутся от Меркулова и заявят, что агент утратил адекватность на фоне глубокой психологической травмы, что он давно уже не на службе, ступил на кривую дорожку и работает сам на себя, сменив мундир сотрудника спецслужб на личину ушлого террориста и в знак доброй воли окажут всяческое содействие в его нейтрализации. А одним словом, в итоге все довольны. Кроме него. Но он сидеть сложа руки не собирается. Факт того, что его слило собственное государство, конечно, печален, но жизнь на этом не заканчивается. Если успеешь позаботиться о себе сам, что-что озаботиться что, о себе самостоятельно ему не привыкать. Просто сейчас это занятие становится приоритетным. Уже ясно, что после полного уничтожения террористов, имеющих хоть какие-то представления о деятельности уже уничтоженных ученых, тандем примется за него. Надо же показать электорату, что все враги и предатели получили по заслугам и дело закрыто. Вот только сделать это в реале будет непросто. Власть сателлита распространяется совсем недалеко, и тандем это хорошо понимает. Значит, в дело вновь вступает старая добрая оперативная игра. И на только что очищенной от фигур шахматной доске выстраиваются новые ряды пешек. «Отбивать у нас тебук посредством грубой силы тандем не станет». Пластиковая улыбка Меркулова ожила. «На данный момент в этом нет смысла. Своих войск у тандема для этого недостаточно». Наемники на столь масштабный штурм не пойдут. У них та же проблема. Подразделения военсовета заняты своим бизнесом, и терять его вкупе с наработанной клиентурой не в их интересах. А одного или даже нескольких массированных ракетно-артиллерийских обстрелов для отъема у нас т недостаточно. Кто-то должен не просто занять оставшиеся после бомбардировки руины, но и восстановить нефтепромысел, и успешно удерживать его от посягательств конкурентов. Если бы какая-либо группировка имела возможность открыто захватить Нижний Одесс, это было бы сделано давно. По факту, организовать такое удалось только нам, и мы уже наладили регулярную добычу Икса, который сателлит охотно у нас покупает. «Думаю, эту часть нашего негласного договора тандем нарушать не станет. Не приходится сомневаться, что в отдаленной перспективе господа Белов и Лозинский предпримут попытку уничтожить нас, если их военные ресурсы возрастут. Пока же они будут действовать чужими руками, как это произошло в момент предательства, в результате которого едва не погиб уважаемый немой. Я мыслил на эту тему». Фикса многозначительно прищурился. «Как только братва после замеса оклемается, соберу корешей, проверенных из людей черной масти. Замутим потихо идти по контрразведку. Будем крыс мусорских вычислять и на перо насаживать». «Очень ценная идея», — хозяин с готовностью закивал. «В сложившейся ситуации усиление мер безопасности нам жизненно необходимо». «Однако это может подождать несколько дней. Сейчас у нас есть первоочередная задача. Необходимо захватить водяного. Данный ресурс для нас очень важен». Эта тема», — оценил Фикса. «Только как мы его надыбаем? Он же хрен знает, где зашкерился». «Водяной находится в сателлите. Это не вызывает сомнений», — уверенно ответил хозяин. Как я уже говорил, он проник туда вместе с контрразведчиком и следственной комиссией рентгена еще до подавления беспорядков. Уверен, они все еще там. Пытаются выяснить судьбу дамы-юриста, являющейся женой водяного, И еще меньше сомнений в том, что тандем пришел к такому же, либо подобному выводу. Как только узнал, что в ходе уничтожения базы особ были ликвидированы не все террористы, уничтожение всех, имевших отношение к организации «Медведя», на текущий момент является для тандема приоритетной задачей, и Белов разыграет карту дамы-юриста в ближайшее время. Его сотрудникам не хватает квалификации переиграть контрразведчика из команды «Рентгена», Они не смогли вычислить и арестовать ни его, ни опекаемого им водяного, несмотря на то, что они оба находятся в сателите несколько дней. В этой ситуации наиболее логичным со стороны бело будет использовать даму юриста в качестве приманки. Ее выпустят под каким-либо предлогом в ближайшее время и сделают так, чтобы Водяной узнал об этом максимально быстро». В ходе данной операции возможны варианты, но результат будет один. Если тандем не сможет задержать своих оппонентов сразу, то даме-юристу будет отказано в нахождении на территории сателлита, и она окажется вынуждена покинуть пределы города. Водяной попытается выхватить ее за оборонительным валом, там, где сателлитовские вертухаи не спалят. Фикса просек задуманную хозяином интригу. «Отпускать ее дальше слишком стремно, отморозков везде полно, одинокую телку оприходуют в пять сек, одинокому душка не хватит женой рисковать, а мусора белого будут пасти бабу и весь ее маршрут, чтобы выхватить в водяного. Когда он поведется на эту постанову, а мы спасем несчастных фраеров от мусорского беспредела?» «Совершенно верно, уважаемый Фикса», — хозяин вновь заулыбался. Ваша проницательность сделает вам честь. Впрочем, как всегда, не скрою, эта миссия будет далеко от легкой и безопасной. Но это наш единственный шанс заполучить в свои руки и водяного, и рычаг влияния на него. Особенно важно сделать все так, чтобы у тандема не было прямых улик против нас. «Базара нет», — ухмыльнулся уголовник. «Замутим красиво». У меня есть мысли на эту тему. «Превосходно!» — оценил хозяин. «Водяной прекрасно ориентируется в желтой зоне, и если лишить его поддержки того молодого сталкера, который вырос в этих краях, то уходить от погони он будет именно в желтую, по кратчайшему расстоянию. Думаю, люди Белова уберут сталкера в первую очередь, чтобы упростить захват». Воспользуйтесь этим. Как только водяной окажется в наших руках, мы сможем всерьез заняться обустройством секретной штаб-квартиры в желтой зоне. Она необходима нам на случай различных неприятных осложнений. Она необходима нам на случай различных неприятных осложнений во взаимоотношениях с партнерами, как давними, так и новыми. Кроме того, рано или поздно нижний одесс будет захвачен желтой зоной. Произойдет это еще не скоро, но готовиться к жизни в желтой стоит начинать уже сейчас. Отсюда до границ желтой 13380 метров. Фикса вспомнил данные по расстоянию, которые шныри по новой вымеряли после каждого выброса. Хотя нет, уже 13379 сутки прошли. Если никакой бесовщины не случится, Уголовник осенил себя крестным знамением. «То желтое захавает нашу малину через 60 выбросов с чем-то. Время есть». «В нашем распоряжении порядка 16 месяцев», — мгновенно подсчитал хозяин. «Если средняя частота выбросов раз в 6 суток не изменится». «Вы правы, уважаемый Фикса». Этого вполне достаточно для осуществления обстоятельной подготовки к долгосрочному существованию в условиях «желтой зоны». И наличие водяного станет в этом деле нашим козырем. Его поимкой необходимо заняться немедленно. Счет идет на часы. Белов остро заинтересован в скорейшей нейтрализацией так называемых террористов. В этом вопросе время играет против тандема. Карта дамы-юриста будет разыграна в ближайшее время. Как только сателлит получит первые итоги операции по уничтожению базы особ и установит личности тех, кто ликвидирован не был, мы должны опередить людей Белова. Замутим! Хрипло просипел немой, тяжело поднимаясь из кресла. Не пострадавшей рукой он придерживал пострадавшую, чтобы не задеть а широкий подлокотник и злобно скривился. «За мусорами, должок! Я за эту маслину с них спрошу отдельно!» Оба уголовника покинули офис хозяина, и Фикса извлек из кармана маленький фонарик. Тусклый луч, специально отрегулированный, чтобы не быть заметным издали, упал на захламленный земляным крошевом и мелким строительным мусором дощатый пол. Здесь, на новой малине, Хозяин замутил дощатые полы на подступах к своей хате. Рабы-строители, упокой Господи и их грешные души, специально выложили бетонные плиты старой половой доской и засыпали пол всяким мелким хламом. Получившееся половое покрытие издавало громкий скрип при каждом шаге, и без палева подойти к хозяйской двери было невозможно. После того, как тандем засветил заточку хозяина на весь сериал, Тот не рискует выходить за дверь ради смены мест установки мин, по крайней мере, если он это и делает, то очень нечасто. Зато самих мин теперь прибавилось, и всяких скрытых видеокамер тоже, и никаких указателей безопасного маршрута больше нет. Вместо него есть пара неуклюжено топтанных типа тропинок, ведущих прямо на мины, и ничем не обозначенное направление безопасного движения к хозяйской двери которое нужно запомнить, если не хочешь остаться без ног. Фикса был уверен, что все это было лишь частью оборонительной замуты хозяина. Стопудово у него тут везде насажены всякие микрофоны, которые поднимают кипиш, как только прогнивший дощатый пол заскрипит, и хозяин сразу палит вошедшего через видеокамеры с ночным видением. И если не увидит доверенных лиц, которые к его хате с невидимками не ходят, то что-нибудь по-любому взорвет. Да так, чтобы осколками всю поляну нашпиговала. Недаром, кроме захламленного пола, вокруг пусто, зашкерится негде. Да и лазерные лучи, перекрывающие проход, как в шпионских фильмах, здесь тоже присутствуют по-любому. Короче, хозяина голыми руками не возьмешь. Фикса не сомневался, что с другой стороны, там, где с хозяйской хаты идет секретный выход на хату Немоа, Всевозможных ловушек ни на не меньше. В вопросах личной безопасности хозяин очень щепетилен. И это правильный подход. Если тандем не собирается бомбардировать Тебук, то скоро нефтепромысел выйдет на серьезные темпы добычи икса. И без того нехилое бабло и вовсе в натуре рекой потечет. Доля фикса с ним им гарантирует им лавэ чемоданами. И стоит замутить на своих хатах что-нибудь подобное. Раз тандем или кто другой засылает в бригаду крыс, то принцип доверия партнерам, как говорит хозяин, становится понятием избирательным. — Ты как, братан? — Фикса посветил вокруг, определяя безопасный маршрут. — Рука болит? — Нет. — Немой достал из-за пазухи светлячок. — Рука, спон, там ватная. Чувствую, как мясо зарастает, но боли Нет. Медуха осоповская канает, как в сказке. Надо выцепить всех наших барыг, кто ее водяного покупал, и отмести все в общак, пока за нее валить и крысить не начали. Вечером, когда зарядной пойдем, которая у трупа той бесовской бабы изгнит в кулаке зажата, возьмем братвы полсотни рыл. Уголовники двинулись в сторону выхода, и мутный желтый луч заскользил по скрипящему захламленному полу. Надо заценить, что от Малины Медведя осталось. В развалинах по-любому ништяки лежат. — К Малине Медведя нужно раньше выходить. Немой шагал за Фиксой след в след, не отставая ни на шаг. — Хитрожоп будет много. Все в курсе, что на замес фронтовик вышел. Значит, зомбаки оттуда свалили. Те, кого он замочить не успел. Вечером туда с стадами потянутся. Наемники по-любому свои кодлы вообще не уводили. Жмуров и покоцанных отправили на малины к лепилам. Остальные чалятся где-нибудь зеленой. Ждут, пока без палева станет. Сейчас идти надо, чтобы первым быть. А если фронтовик еще там? Фикса невольно перекрестился. Попадем под замес по тяжелой. «Шныри отправься с сталкерами», — посоветовал немой. «Тех, что к нам недавно прилепились, пусть пробьют поляну. Если фронтовик их замочит, то и похрен, а если нет, то успеем вперед всех». «Базара нет», — согласился Фикса. «Нужно шевелить копытами, пока жмура сариадное зверье не схавало. Мазево, что трубка в воде укатился, случайный фраер не надыбает» уголовники негромко переговариваясь добрались до выхода и исчезли в полуразрушенном дверном проеме сидящий за уставленным электроникой и компьютерными мониторами столом меркулов снял наушники и перевел направленные микрофоны в дежурный режим лояльность его марионеток находится на приемлемом уровне чего и следовало ожидать оба уголовника не глупы и хорошо понимают все плюсы его руководства Иначе бы давно попытались от него избавиться, прельстившись сиюминутной выгодой, которая при любом раскладе окажется невелика в сравнении с текущими перспективами, возрастающими день ото дня. Резидент откинулся на спинку кресла и задумался, подводя итоги столь неожиданных событий, ознаменовавших начало его новой жизни и новой оперативной игры одновременно. «Как говорят русские, нет худа без добра». Его слило собственное начальство. Ученые особ уничтожены. Материалы их исследований частично ликвидированы, частично захвачены тандемом. Что, учитывая вмешательство лорда Брильденберга или аналогичные ему фигуры, есть одно и то же. Однако в распоряжении Меркулова скоро окажется вторая Ариадна, а его уголовное братье, ведомое жаждой наживы и ненавистью к конкурентам, Через несколько часов займется обыском руин базы особ, в которых, без сомнения, обнаружится нечто полезное, например, уникальные медицинские препараты, осколки метеорита, метаморфиты, не исключено даже, что компьютеры или электронные носители погибших ученых. Синие от головорезы, возглавляемые фиксой, давно уже натасканы брать научную шнягу, если таковая попадется в развалинах лабораторий ГНИЦ. Вполне возможно, что некоторую информацию ученых особ удастся заполучить. Кроме того, секрет запуска электричества в желтой зоне очень удачно раскрылся до их уничтожения. Конечно, это вызовет определенные проблемы в плане конкуренции, но все решаемо. Тем более, что игроков, являющихся опасными противниками в оперативной игре, в реале больше не осталось. Далее, настрой тандема уничтожить корень зла в лице подлого шпиона Меркулова, его еще более подлой шпионской сети в данный момент достиг пика, что неудивительно. Белову с Лазинским необходимо не только вернуть утраченное доверие президента Крабанского с сотоварищей, но и оправдать доверие Брильденберга, без вмешательства которого, а это не подлежит сомнению, их участь была бы плачевна. Плюс к этому тандем должен показать населению страны вообще и населению ареала в частности, что все под контролем, а виноваты и найдены, и наказаны. Поэтому сейчас необходимо пережить ближайшие полгода, пока не начнут стихать страсти. А стихать они начнут, ибо так устроена толпа, человеческая память коротка, всплеск эмоций недолговечен, И собственные ежедневные насущные проблемы быстро оттеснят на второй план все остальное, особенно если грамотно и вовремя инсценировать свою гибель. Значит, пора начинать работу в этом направлении. В другое время, будь у него поддержка своего государства, данная операция была бы проведена без особых трудностей. Сейчас придется повозиться, но он решит и эту проблему поверит тандем его гибель или нет, совершенно не важно. Без сомнений, Белов с Лозинским ухватятся за эту возможность. Грамотная реализация данной операции приведет к тому, что они смогут доложить в Москву и объявить электорату, что подлый вражеский агент обнаружен и уничтожен в результате их умелых и беспощадных действий. А все его марионетки получили по заслугам. С этого момента накал страстей быстро пойдет на спад. И на первый план у тандема вновь выйдет добыча икса, темпы и объемы которые интересуют прогрессивный цивилизованный мир гораздо сильнее, чем внутриполитические разборки в примитивном полудиком государстве. Для тандема увеличение добычи выше показателей, имевшихся до дезинфекции, является единственным способом доказать свою полезность всем влиятельным и заинтересованным лицам. Игнорировать т-бук тандем не сможет. Контролировать тоже. Придется считаться с тем, кто является истинным хозяином нефтепромысла. Значит, игра продолжается, и она будет долгой, к чему и следует подготовиться. Итак, до захвата Нижнего Одеса желтой зоной остается порядка 16 месяцев. Первые шесть из которых будут наиболее тяжелыми, затем шумиха утихнет и станет легче. Оставшееся время необходимо использовать для реализации второй части его плана, а именно, покрытое уголовными татуировками сообщества его подопечных должно остаться в тебуке и плавно перекочевать вместе с нефтепромыслом в желтую зону. Для этого Нижний Одыс придется превратить некое подобие сателлита в плане подземного комфорта. Это потребует немалых средств. Но если не позволить врагам и конкурентам сорвать добычу икса на нефтепромысле ТЭБУК, то деньги будут. Финансовый поток уже начинает набирать обороты. Конечно, реализации замысла будут сопутствовать многочисленные проблемы. Но если все сделать согласно плану, то под землей в желтой зоне будет гораздо безопаснее, чем на поверхности. Кто-то из его криминальной братьев воспротивится перспективе жить в желтой. Не без этого, но желающих остаться в богатой и хорошо защищенной группировке окажется достаточно. Далее наступит очередь третьей части плана. Согласно данным сталкеров, ширина желтой зоны составляет 26 километров. Это означает, что Нижний одес до того как его придется покинуть навсегда, просуществует в ней порядка трех лет, плюс 16 месяцев зеленой. Итого 4,5 года. Немалый срок, за который картосфер влияния зеленой зоны претерпит глобальные изменения. И в этом процессе он, Меркулов, будет далеко не сторонним наблюдателем. Конечная цель, которую он собирается достичь, дерзкая и амбициозна. И именно поэтому интересно и перспективно. А именно, любой нефтепромысел, попадающий в желтую зону, должен автоматически становиться собственностью загадочного хозяина. Его прежние владельцы должны быстро осознавать, что эксплуатация нефтепромысла в желтой зоне сопряжена с гипертрофированной опасностью и массой проблем, делающих эту самую эксплуатацию невыгодной для прежних владельцев. Для успешного воплощения данного глобального плана в жизнь необходимо добиться неоспоримой монополии на желтую зону, Имея в своем распоряжении деньги, водяного и расчетливый ум, сделать это вполне реально. Две ариадны и никогда не ошибающийся проводник обеспечат Меркулову преимущество перед любыми УИПами, а физика желтой зоны сделает бессильными любые ракетно-артиллерийские или бомбардировочные изыски тандема и всех прочих сильных мира сего. В итоге тандем осознает, что иметь в партнерах собственника практически бесконечных нефтяных ресурсов в труднодоступной части ареала гораздо выгоднее, чем во врагах. Потому что достать его в желтой зоне не в силах. Так как понятие мир, этих самых сильных мира сего, не включает в себя понятие «желтая зона». Здесь можно быть неприкасаемым. Причем неприкасаемым с большими возможностями. Если у тебя есть нефтепромысел а в перспективе и не один. Фактически, особ мог бы добиться такого же положения даже выше, учитывая монополию на уникальные медикаменты и добычу воды. Они могли бы диктовать условия и открывать пинком двери. Если бы не наивный идеализм. Это смертельный диагноз. Он никогда не приводит к успеху, ибо еще можно верить исключительно в отдельных людей. Но ни в коем случае не в человечество. Личные и частные интересы превыше общественных – это закон успеха. Добейся внушительного состояния и власти, и тебя автоматически зауважает стадо, для которого ты – вершитель судеб. Конечно, уважать тебя будут с ненавистью у жалких душонках, половина из страха, половина из зависти. Но это мелочи. О чем думает электорат – это забота спецслужб, которые также должны быть в твоем распоряжении. Поддерживать лояльность широких людских масс в действительности проще, чем кажется на первый взгляд. Каждая особь из толпы в первую очередь боится за свою жизнь и благосостояние, во вторую – заонные параметры немногочисленного круга своих близких, а остальные принципы толпа легко меняют в угоду текущим реалиям, И умение грамотно нажимать на нужные рычаги является решающим фактором, позволяющим выстраивать тонкие и многоходовые комбинации. На этом поле опасность представляет не толпа, а очень немногие столь же умелые и дальновидные игроки, чьи ниточки управления марионетками могут оказаться прочнее твоих. Вот это настоящая угроза, а вовсе не мифическая сплоченность людских масс. В действительности нет никакой сплоченности. Есть ли желание обрести выгоду вкупе с желанием заплатить за нее как можно меньшую цену. Самое свежее доказательство тому – гибель особ. Как бы проникновенно ни звучали их призывы о помощи, никто не пришел погибнуть вместе с ними. Ибо потрясти плакатиками и покидаться камнями в полицию – это одно, а стать преступниками, подлежащими уничтожению или уголовному преследованию – это уже совсем другое. И даже перспектива потерять оповещение о выбросе никого не испугала. Недаром у русских есть пословица, гласящая, что своя рубаха ближе к телу. В чем он, опытный резидент более чем с 30-летним опытом, Не сомневался с самого начала, еще на стадии совместной с сателлитом разработки плана штурмобазы «Медведя». Впрочем, теперь это уже история, а более не существует. Место хозяина «Желтой зоны» вакантно, но пустовать долго оно не будет. Началась новая шахматная партия.